В это время у Черчилля устанавливается прямой контакт с президентом Соединенных Штатов Америки Франклином Рузвельтом. Рузвельт был умным дальновидным государственным деятелем и в некоторых отношениях превосходил Уинстона Черчилля. Он обладал спокойной способностью здраво анализировать мировую обстановку. Ему чужд был авантюризм, которым грешил Черчилль. Вероятно, в то время Рузвельт понял, что в создавшихся условиях будущее в английской политике принадлежит Черчиллю. 11 сентября 1939 года Рузвельт, до этого встречавшийся с ним лишь однажды, это было в период Первой мировой войны, обратился к Черчиллю с личным письмом, в котором сообщил, что он рад его возвращению в морское министерство.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 Внимание со стороны президента, проявленное таким образом, представляло существенную политическую поддержку, ведь о нем знал Чамберлен, и имело большое значение для будущего. Черчилль сразу же ответил Рузвельту, подписав свой ответ псевдонимом бывший военный моряк. Так началась его переписка с президентом Соединенных Штатов. продолжавшаяся до весны 1945 года, когда она прекратилась в связи с кончиной Рузвельта, эта переписка составила примерно до тысячи писем с обеих сторон. Ранней весной 1940 года Чемберлен наивно считал, что победа в войне с Германией для Великобритании обеспечена. Как он полагал, за время странный войны Англия и Франция настолько мобилизовали свои ресурсы, что баланс сил изменился в пользу союзников, и их будущее торжество в военном противоборстве несомненно. Это был один из многочисленных просчетов Чамберлиана по крупным стратегического значения вопросам. Через пять дней после его заявления немцы нанесли удар по Дании и Норвегии и быстро заняли их территории. Попытки Англии оказать своим флотом, авиацией и сухопутными силами сопротивление агрессору в Норвегии закончились для нее поражением.